271. Иногда получаются обратные следствия, когда к высшим энергиям прикасаются грубыми средствами. Для примера возьмем очки, придуманные для наблюдения за аурами. Принцип неплох, но средство грубо и поражает зрение. Между тем, утончение чувств не должно вредить естественному состоянию организма так и употребление так называемого ради оказывалось разрушительным тогда к радиоактивность есть начало целителье так и алкоголь вместо медицинского средства сделался наркотиком разрушительным примеров много главная причина в нежелании осознать связь организма с тонкими энергиями братство и сотрудничество должны помогать утончению мышления утончение мысл дает и подход к утончению жизнь утончении и есть возвышение и продвижение